Глава 16.5 Ментос медленно обернулся, будто усомнился в собственном слухе и рассудке. Он посмотрел мне в глаза растерянным взглядом, будто ошеломлен еще сильнее меня. Я даже не знаю, стоит ли вообще открывать рот. Наверное, нужно хотя бы извиниться. «Простите», – произнесла я без запинки и продолжила. «Но вы такой соблазнительный, что оторвать глаз невозможно, да и не очень-то хочется!» Снова из меня хлынул поток откровений. Мне стало совсем нехорошо. На шатающихся ногах я отступила назад, врезалась в кресло и рухнула в него. Похоже, что все случившееся отразилось таки на моем рассудке, и я попросту сошла с ума. «Странно!» – наконец произнес Ментос, рассматривая меня прищуренным взглядом, словно интересную зверушку. Вчера-то была совсем другой. и Я не хотела этого произносить. На свой страх и риск я снова открыла рот, но на этот раз получились те слова, которые я и хотела сказать. «Но сказала», – протянул Ментос и сложил мускулистые руки на мощной груди. Идти в спальню он уже передумал. «Почему?» Э, э цветочек понюхала», — призналась я, посмотрев на пышный бутон размером с мою голову. «Какой еще цветочек?» — нахмурился Ментос. «На столе?» Не успела я даже закончить фразу, как Даркхан ринулся в указанном направлении. «Разве это не вы подарили?» «Что?» «Конечно нет! Откуда он здесь взялся?» — задался он странным вопросом. «Не знаю». Вдруг осознала я, а ведь еще вчера вечером никаких цветов на столе не было. Я думала, слуги принесли. «Элиза, нам не выделили слуг», — напомнил мне Даркхан. Я запечатал двери, никто не мог войти. Он посмотрел на прекрасный цветок, как на ядовитую змею. «Ик», — ответила я, — от испуга мне стало не по себе. Извилины внезапно пришли в движение и заработали, подсказывая мне, что в течение всего дня никакой розы на столе не стояла. Она появилась после того, как я вышла из спальни. Хотите сказать, что кто-то проник в наши покои и подбросил ее? А ведь мне хватило ума не только приблизиться, но и зарыться носом в этот подарок. Я бы еще жрать его начала, вырвалась у меня от эмоций. И снова неизвестное воздействие заставило меня говорить то, о чем следовало промолчать. От отчаяния я зажала рот ладонью, боясь произнести еще хоть слово. Больше не буду говорить. Никогда в жизни. «Думаю, я понимаю, что происходит», – протянул Даркхан, переводя взгляд с цветка на меня. Он вдруг схватил розу, выдернул ее из вазона и запустил пальцы в сердцевину бутона. «Это...» — он что-то нащупал внутри, вытащив пальцы, растер что-то между подушечек. «Это пыльца миссарии». «Что?» — не поняла я и мгновенно позабыла о своем намерении хранить обед молчания. «Мисса, богиня истины», — напомнил он таким тоном, будто здесь все подряд об этом знают. «Эта пыльца способна заставить человека говорить все, что он думает». Сказать что-либо кроме чистой правды невозможно, пока опыляемый находится под воздействием. Даркхан вдруг хитро прищурился и расплылся в хищной улыбке. С таким выражением лица совсем не ощущается того трепета, который я испытывала раньше от его улыбки. То есть, меня опоили сывороткой правды? Мамочки, час от часу не легче. Я уже почти поверила, что жизнь прекрасна, «А теперь боюсь рот открыть». «Как она оказалась здесь?» Чуть не плача спросила я, вцепившись побелевшими пальцами в подлокотник. «Хороший вопрос», — протянул Ментос, задумчиво прокручивая бутон между пальцев. «А главное, зачем ее подсунули?» Он метнул в меня острый взгляд. «Думаете, пыльца предназначалась вам?» Решилась открыть рот я. Вряд ли кому-то будет интересно странного вида сиротка из провинции. Целью всегда будет главный враг императора». «Не знаю. Возможно», – туманно предположил Ментос. «В императорские покои не смог бы проникнуть даже тот, у кого есть личное дозволение императора», – протянул он. «Печати не взломаны». «Но кто-то все-таки проник сюда», – вспылила я. «И счастье, что нам подсыпали именно пыльцу». «А если бы вместо нее был яд?» Я похолодела от таких предположений. «Нас могут в любой момент отравить», – констатировала я. «Нет, не могут», – уверенно отрезал Даркан. «Почему? Пыльцу ведь пронесли вместе с цветком?» «Не понимаю я». «Пыльца не опасна», – заявил мне этот нахал. «Да, воздействие ее неоспоримо, но от пыльцы миссарии не умирают. Это не яд». «Меня волнует другой вопрос, Элиза. На кой ляд ты полезла нюхать этот цветок?» Он обжег меня недовольным взглядом. «Что?» – растерялась я от такой претензии. «Как? Зачем? Он же пахнет на всю комнату, вот я и решила». «Я же просил тебя быть осторожной», – оборвал меня Ментос. «Я предупреждал, чтобы ты не прикасалась к еде». Но неужели тебе так сложно было догадаться, что нюхать непонятно откуда взявшийся цветок опасно? Похоже, мой поступок по-настоящему разозлил Даркхана. Но я смотрю в его глаза и не вижу там ни бешенства, ни ярости, но отчетливо чувствую страх. Он испугался за меня не на шутку. Утром тоже стоял цветок, и ничего не случилось, тихо и неуверенно пробубнила я. «Ты видела, что Розу заменили?» – не сдается Ментос. «Кто, по-твоему, его заменил, если слуг здесь нет?» «Я думала, это ваш подарок», – прошептала я и по взгляду Даркхана поняла. «Он считает меня клинической идиоткой. А что, утром на глазах у всех подарил цветок, так почему бы во второй раз этого не сделать?» «Поразительно», – фыркнул он и как-то обреченно улыбнулся. «Боже, когда вы улыбаетесь, у меня внутри будто расцветают цветы!» произнесла я и обреченно закрыла глаза. «Странно, что пыльца не считается ядом. По-моему, это идеальный метод довести человека до самоубийства». Хм, «Спасибо», — выдавил из себя Даркхан, явно растерявшись от столь неадекватного ответа. «Он мне втык делает, а я его комплиментами осыпаю». «Знаешь, Элиза...» Вдруг произнес он и запнулся. Обычно от пыльцы миссарии люди начинают говорить друг другу все, что накопилось в душе. Его называют «убийца брака». Обычно его используют женщины, чтобы разбить брак своего любовника. Стоит подсыпать немного в пищу или цветы, и супруги выскажут друг другу все претензии без утайки Но я впервые вижу, чтобы человек сыпал комплиментами после нее. — рассмеялся Даркхан, будто перед ним корова встала на задние лапы и станцевала канкан. -кан. — Я, конечно, не корова, но почему-то мне кажется, что мои слова Ментос воспринимает именно так.